Лекция седьмая. О мужском заступничестве и настоящей поддержке. Я крайне редко плачу, так как не верю, что вместе со слезами уходит боль, но в ситуациях подобной этой начинаю опасаться, что способна выплакать не боль, а всю себя. После прилюдного позора и унижения, через которые мне довелось пройти в столовой Я сбежала, малодушно заперлась в комнате и игнорировала все попытки достучаться до меня. Приходила власта, долго и настойчиво извинялась и просила прощения, плакала вместе со мной, но у меня не было сил встать и открыть ей. Потом в дверь стучались еще и еще, но я спрятала голову под подушку, накрылась одеялом и тихо страдала в этом коконе из обиды и жалости к себе. В какой-то момент я успокоилась и обессиленно задремала, но потом через этот кокон одеял сомнений мне послышался голос Кристана, и истерика накрылась новой силой. Так продолжалось до самого вечера, пока я не услышала грозное «Или ты откроешь, или я вынесу дверь». После такого обещания и дальше игнорировать утешителей я побоялась. Встала... Вытерла мокрые щеки, понадеялась, что глаза не слишком опухли, и пошла открывать. В коридоре обнаружился преподаватель магической механики. хэт наш стоял, сложив руки на груди. Взгляд демона исправящего рода был так же непреклонен, как и его поза. Однако стоило ему увидеть меня, как лицо преподавателя вытянулось и закаменело. «Что тебе надо?» Мой голос звучал хрипло и жалко, но внутри я преобразилась. Демоны чувствовали страх и сомнения. Они находили твои слабые места в обороне, ловили моменты, когда ты наиболее подавлен, а значит уязвим, и били. Били прицельно, без намека на человеколюбие и жалость. В свое время именно эта особенность выходцев из Даркшторна нравилась мне больше всего. Но сейчас я понимала. наш пришел не утешать адептку Адриану Нэш. Он пришел воспользоваться моей слабостью и взять причитающееся ему по праву крови и выбора. «Что тебе надо?» Повторила я чуть твёрже и решительнее. И демон удивил. Он поднял руку, желая коснуться моей щеки и стереть мокрые дорожки от слез но явно мысленно одернул себя и руку убрал. А вот взгляд не опустил, все так же глядя в мои заплаканные глаза. «Клянусь, он заплатит за каждую секунду, которую ты плакала. Я никому не позволю обижать свою избранницу». Я печально улыбнулась в ответ. Вот как все просто в понимании демона. пришел, поставил перед фактом, ушёл. А меня он спросил — Я, может, не хочу, чтобы из-за, между прочим, моей и только моей глупости Кристену мстили. Слушай, а тебе никогда не приходила в голову мысль о том... Ну, я даже не знаю. Например, о том, что я сама могу постоять за себя. Или что я не ищу защитника в твоем лице. Почему всякий раз, когда речь заходит о моих желаниях, ты становишься бесчувственной глыбой льда? Демон распрямился и посмотрел на меня, как на глупого ребенка. Ну да, видимо, глупым, обидчивым ребенком я и была в картине мира, умудренного опытом Хэтта наша. Я вздохнула и покачала головой, чем, кажется, только вывела демона из себя. Он сделал быстрое движение, сократив расстояние между нами. Я успела инстинктивно выставить руки перед собой и уперлась в его грудную клетку, Где отбивала ритм ярости сердце. Риана, зачем ты изводишь меня и обманываешь себя? Я понимаю, что некоторые мои действия напугали тебя. Да, я повел себя несколько поспешно и поторопил нашу связь, но и ты меня пойми. Ты столько лет хвостом увивалась за мной, говорила о своих чувствах. Риана, да я даже не усомнился в своем праве на тебя и твое тело. «Кто ж знал, что ты еще не была готова?» «Ты знал. Ты знал, потому что я говорила, потом кричала, а после плакала. Ты знал, но не захотел услышать, а теперь стоишь здесь, как рыцарь в белых доспехах, и клянешься защищать». «И знаешь что?» Я подалась вперед и понизила голос до злого, проникновенного шепота. «Лучше поклянись защищать от себя». Увы и ах, на выходце из Даркшторна это не произвело никакого эффекта. Он помолчал, собираясь с мыслями, и снисходительно проговорил. «Ты несправедлива, и ты заблуждаешься». Я оттолкнула демона, и он покорно отступил назад. Отступил, но не образумился. «Давай оставим этот фарс Риана» произнёс он тоном «Я все решил, женщина». «Ты моя избранница, и ничто, ни твое упрямство, ни этот мальчишка Арктанхау, ничто в мире не изменит нашу связь». Я так не думаю. Потянувшись, я стиснула пальцами ручку и захлопнула дверь. Звук вышел резким и окончательным. Идеальная точка в нашем разговоре. Закрывшись на все замки, Оглянулась и пошла за стулом с мыслью заблокировать дверь. Пока думала, куда переложить вещи, висящие на спинке, в дверь тихонько поскреблись. Я замерла, прислушиваясь. Даже моя бурная фантазия пасовала перед образом скребущегося в дверь хэттанаша. Тогда кто это мог быть? В дверь снова поскреблись, но куда более настойчиво. Немного потоптались и решительно позвали. пил «Бестия? Неужели?» Все еще не веря в то, что это возможно, я вернулась и отперла дверь. В коридоре действительно оказалась черная драконица. Малышка по-собачьей сидела на полу, обернув хвостиком лапы, а в зубах звездокрылая держала мешочек. «Бестия!» — ахнула я. «Как ты нашла меня?» Драконёнок с хитрым блеском в умных глазах гордо выпятила грудку, а потом наклонила голову, положила перед моими ногами мешочек и осторожно подпихнула мордочкой. «Прррр!» — сообщила она, поднялась и шустро подсокала прочь. Всё ещё удивлённая, я присела, взяла мешочек и развязала горловину. Внутри оказались дефицитные для Академии сладости. Конфеты, леденцы, печенье и даже шоколадка с изюмом и орехами. Я развернула записку и вчиталась в кривые буквы, выведенные гленом. «Мы с тобой. Один раз звездокрыл, всегда звездокрыл». «Ребята», — растроганно прошептала я, и впервые за этот долгий день смогла найти в себе немного сил для улыбки. Улыбка получилась вымученной и кривой, Ну уже что-то. Завтрак следующего дня проходил в атмосфере общепитовского дурдома. Адепты Магмеха притащили домашнее задание с собой в столовую, и теперь на их столах исходила жаром гречневая каша, ароматно пахло свежими булочками с корицей, и истекали тосолом замысловатые загогулины, в которых с трудом можно было узнать детали. Факультет помощи и возвращения тоже не зевал. Адепты уплетали завтрак и обсуждали чью-то оторванную конечность, которую бережно передавали из рук в руки. Конечность скучала по хозяину, но стойко терпела издевательства, лишь изредка взбрыкивая пальцами на совсем уж не тактичные ощупывания. За преподавательским столом устроили матч по быстрым шахматам. В поединке за шахматной доской сошлись два светила в области магической механики — господин Клеба и демон справящего рода. Руки мужчин летали от фигуры к таймеру часов, и оставалось только гадать, как у них выходит так быстро реагировать на ход противника и обдумывать свой. В противовес общему гулу и веселью стол северян отличался умиротворенным спокойствием. Причём, Умиротворение царило такое, что на кладбище веселее. Светловолосые адепты со всех факультетов мрачно хрустели сельдереем и морковкой, запивая все это дело чистой водой. шел второй день очень долгой недели воздержания. А вот кто не воздерживался ни в еде, ни в эмоциях, так это господин танцующий. Скрестив перед собой на манер распятия поварёшки, повар отбивался от маленькой черной драконицы сгинь нечистая сгинь кричал господин танцующий балансируя раскрытыми крыльями цвета звездной ночи бестия стояло перед ним на задних лапах и экспрессивно демонстрировала передние гр р ры кричала она что переводилось как да где это я нечистая если лапы помыла на «Понюхай, как вкусно пахнут мылом!» «А ты такой весь из себя нехороший! Проход на кухню не даешь, «А мне только одним глазом посмотреть! Честно-честно!» Но чистота лап и помыслов не сломили сомнения танцующего. Повар грудью встал на защиту кухни, перегородив ход собственным давно мертвым телом. «Ты не пройдешь! ревел он на всю столовую. Стараясь не привлекать к себе внимание, но и не красться, как испуганная мышь, я пересекла столовую, кинула злополучную книгу на стол и торжественно возвестила. «Доброе утро! Звездокрылы, можно минуточку вашего внимания?» Адепты в черных комбинезонах приветливо загалдели. Улыбались, желали мне доброго утра, приветливо махали в ответ и потешно шикали друг на друга, призывая к тишине. Я схватила чашку, взобралась на скамейку с ногами, чтобы видеть довольные моськи бывших одногруппников. «Торжественно объявляю! Звездокрылы, я вас люблю! Вы самые-самые!» Самые-самые смущенно потупились, заулыбались еще шире. «Спасибо огромное, вы меня спасли!» Я с глубокой благодарностью оглядела парней и девушек, сидевших за одним общим столом и отсалютовала чашкой. «Пиу!» — это вырвалось само собой. «Пиу!» — дружно грянули парни и девушки в ответ и радостно завопили. Я слезла со скамейки. Улыбка не сходила с губ, а по внутренностям разлилась теплая волна облегчения. Звездокрыл из-за меня, чтобы бы ни случилось. У меня может не быть поддержки семьи, брата, парня, который мне нравится. Но в этом нестабильном мире есть что-то постоянное. По крайней мере, я точно знаю, что звездокрылы подставят плечо и протянут руку помощи. Ведь один раз звездокрыл — всегда звездокрыл. «Как ты себя чувствуешь?» — пробосил Глен, двигаясь, чтобы я села рядом. «Вашими конфетами!» Честно ответила я, доставая тот самый заветный мешочек, что накануне принесла к моим дверям бестия. Поддержка и конфеты сотворили со мной настоящее чудо. Начнем с того, что реветь я перехотела, вот как отрезала. А когда слезы ушли, мне удалось посмотреть на всю ситуацию со стороны. Да, мы с властой накосячили, оскорбили северян, за что извинились в той форме, в которой требовалось. Да, было неприятно, но жизнь на этом не заканчивается. После, когда неделя поста закончится, я обязательно поговорю с кристоном с глазу на глаз, а пока... пока следует жить дальше. Ведь если сворачиваться в позу эмбриона и горевать всякий раз, когда споткнёшься, то жизнь промелькнет как одно мгновение которое ты провела в лучших традициях сопливого водопада. Я с улыбкой наблюдала за тем, как адепты делят конфеты. Те же адепты факультета ядожалов уже устроили бы настоящую битву за конфеты из мешочка, расхватав все со скоростью господина Клеба и Хеттанаша, играющих партию быстрых шахмат. Но звездокрылы думали и поступали иначе. Леденцы, с общего согласия большинства, ссыпали в сумку Глена, наказав беречь сладкую пилюлю до особого случая. Фару, староста группы, сбегал за ножом и теперь делил конфеты по кусочкам. Девчонки благополучно поломали шоколадку на квадратике так, чтобы хватило каждому, кто сидел за столом. В разгар завтрака к нам подбежала расстроенная бестия, положила голову на стол и печально выдохнула. Что? не впустил у <риск> пожаловалась драконица редиска поддержала я нехороший человек кивнула власта Бестия приподняла мордочку заинтересованным взглядом оглядела наш стол, но дефицитные на острове мертвых конфеты ее не впечатлили звездокрылая малышка еще раз вздохнула и побежала дальше. Я проследила за тем, как она целенаправленно цокает на призывный хруст морковки, что издавали мрачные северные парни. И делали они это с таким видом, словно грызли глотки врагов, а не овощи с грядки. Бестия кинула стол северян, оценивающим взглядом, выбирая жертву, и решительно двинулась к Кристену. Приблизилась, встала на задние лапы, поставила передний на ногу парня и ткнулась мокрым носом в щеку Арктанхау. «Пиу!» — пискнула она с достоинством и для надежности ткнула острым когтем в тарелку на столе. Кристен что-то тихо сказал бестии, отчего та приникла к нему и потерлась, словно кошка, а после взял свою тарелку и протянул драконицы. Та придирчиво осмотрела угощение, Выбрала самую крупную морковку. Сунула ее в пасть, опустилась на пол и со всех лап помчалась прочь, пока чего доброго не догнали и не отобрали. Я тихо фыркнула от смеха, неожиданно встретилась взглядом с Кристоном, и улыбка померкла. Сама не понимаю, почему, но разволновалась, отвернулась и с нарочитым весельем подхватила общий разговор, что вели Власта с Гленном. Едожалы самые крутые, упорствовала Власта. Загибай пальцы, ядовитая чешуя, огромные размеры, рога для атаки, смертоносный хвост, и это не считая характера. Ха, да любой звездокрыл даст едожалу сто очков! не уступал Глен. Они маленькие и юркие, двигаются в три раза быстрее любого едожала. У них гибкий хвост который бьет не хуже хлыста, а еще звездокрылы способны маскироваться в ночное время суток». «Да? А сколько команд знают ваши звездокрылы?» «А зачем им команды? Они и так нас прекрасно понимают». «Понимают, но не всегда подчиняются», — восторжествовала власта. «Ну да, зато нам не приходится убегать, если кто-то случайно посмотрит Завру в глаза». «Зато нам не приходится пищать, как девчонкам. Ну же, Адриана, скажи им!» «Власта, ты и есть девчонка», — послушно сказала я. «Да не это!» — возмутилась Власта. «Ты вообще на чьей стороне?» «Я беспристрастна, поэтому беру на себя статус судьи этого поединка». «Ах так? Тогда вот мой следующий довод в копилку крутости едожалов». Когда я в следующий раз посмотрела в сторону Кристона, то столкнулась взглядом не с ним. Рядом с Арктанхао сидела крайне довольная этим обстоятельством Астрид. И взгляд девушки объявлял мне войну.